Во время расследования браконьерских вылазок на территорию Яномаму Мани нашел Тортора, сироту, как и он сам. Его задняя лапа оказалась перебита ударом ноги браконьера. Мани не смог пройти мимо живого комочка, поэтому завернул пищащего, сопротивляющегося детенышего одеяло и мало-помалу выходил. Тортор шагал впереди. Даже сейчас было заметно, как он прихрамывает на поврежденную ногу. Пройдет меньше года, и он станет зрелым самцом. Очень скоро звериная натура проявит себя, и наступит пора отпустить его на свободу. Но сначала Егуар должен научиться заботиться о себе, ведь в джунглях нет места непосвященному. Бегущая впереди тропа огибала последний из лесистых склонов горы Священного Пути — Сан-Габриэль лежал перед ними нагромождением убогих лачуг и скучных панельных конструкций, сбегающих к Рио-Негру. Из общей панорамы выделялось несколько современных отелей и зданий, построенных за последние пять лет в связи с возросшим потоком туристов. Где-то поодаль пролегал новый коммерческий аэродром, словно большой черный шрам на зеленой поверхности джунглей. Казалось, даже в дикой глуши прогресс не замирает ни на минуту. Мани протер взмокший лоб и, сделав шаг, столкнулся с тортором. Тот почему-то остановился. Ягуар угрожающе зарычал. В чем дело? И тут Мани услышал. Под пологом леса множились отзвуки какого-то глухого, размеренного рокота. Казалось, они доносятся отовсюду. Мани прищурил глаза. Он узнал этот шум, хотя в джунглях его слышали нечасто. Вертолет. Посетители Сан-Габриэля добирались большей частью по воде или на маленьких бипланах. Вертолеты не предназначались для таких расстояний. Даже в бразильской армии здесь числился всего один. «Главным образом для спасательных и эвакуационных работ».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 Громоздкие верхушки типа UH Huey, без сомнения, принадлежали военным. Вытянув шею, Мани увидел четвертую, промелькнувшую точно над ним. В отличие от товарок, она была глянцево-черной. Оса зависла над джунглями, и даже Мани с его небольшими познаниями в боевой авиации узнал ее характерную форму и встроенный хвостовой винт то был РАХ-66 Каманч, вертолет разведки. Его стройный корпус пронесся почти над самыми ветвями, так что Мани сумела различить крошечный флаг США на борту. Лесной полок над головой сотрясался от сильного вихря. Обезьяны улепетывали, визжат из а поперек синего неба ярким всполохом Пронеслась стайка попугаев Ара. Затем и этот вертолет скрылся. Он унесся к открытым полям, обрамляющим бразильскую базу, и закружил над ней, чтобы присоединиться к остальным. Нахмурившись, Мани свистнул Тор -тору. Тот с опаской покинул укрытие, озираясь по сторонам. «Все в порядке», — заверил его хозяин.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 Он пытался рассказать об конте в подтверждении, показывая след укуса на запястье, но его никто не слушал. Даже сельский вождь, которому Над передал ребенка, отмел его слова, словно навет. Натан знал, что его голос не будет услышан, пока не окончится суд. «Таковы я, но маму». Он потребовал поединка, чтобы выиграть время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 Один из Хоя тотчас подбежал и вложил в нее длинный топор. Рукоять топора была вырезана из бордовой древесины пиротинеры и оканчивалась заостренным стальным наконечником. Пиротинера — южноамериканский вид дерева семейства Тутовых с высокопрочной древесиной. Грозное оружие — одно из самых смертоносных в поединке. Нату сунули точно такое же. Теперь он наблюдал, как другой хоя вынес горшок какой-то маслянистой жидкости. так Такахо смочил в ней лезвие топора. Натан узнал состав. Он сам помогал шаману готовить эту порцию вурари или кураре, смертельного парализующего нейротоксина, изготовляемого из сока лианы семейства лунно семеняковых Снадобье часто использовалось для охоты на обезьян, но сегодня его принесли сюда с более зловещей целью. Нат оглянулся, никто не вышел вперед, чтобы предложить ему подобное зелье. Похоже, бой обещал быть не совсем равным. Вождь поднял над головой лук и возвестил о начале дуэли. Такахо направился через площадь, ловко поигрывая топором. Натан поднял свой. Есть ли у него шанс? Достаточно всего одной царапины. А пусть бы победил, что тогда? Ведь он пришел сюда спасти Таму и совсем не хотел убивать ради этого ее отца. Подзадуривая себя, Над взял топор перевес и тут встретил взгляд противника, исполненный гнева. «Не трогал я твою дочь!» — крикнул он иступленно. Такаху прищурился. Он услышал слова, но в глазах его читалось недоверие. Такаху посмотрел туда, где за там ухаживал деревенский шаман. Долговязый старик наклонился над девочкой, помахивая дымящейся связкой сушеной травы и бормоча заклинания. Стоя поодаль, надчувствовал едкий дым листьев Мекани, заменяющий индейцам на шатырь, но девочка оставалась неподвижной. Такахо повернулся к НАТУ. С воинственным ревом он бросился вперед, целясь топором в голову противника. НАТ когда-то обучался борьбе и потому не растерялся. Он нырнул под топор и откатился в сторону, сбив индейца с ног бреющим ударом своего оружия. Такаху тяжело рухнул на земь, ушиб плечо и потерял налобную повязку, но в остальном был невредим. Над стукнул его обухом топора, не желая бить насмерть. Видя, что индеец повержен, он вскочил на него, собираясь подмять под себя, только бы обездвижить на время.